Глава сорок шестая Оставалось семь дней до прихода комиссии, но чип контроля все равно выдавал печальный результат, когда я пыталась лгать чужим. Джон сказал, что сегодня мы взглянем на тренировки иначе, и взял целый день отдыха на работе. А затем он, я и Лада пошли к озеру. «Твои старания ни к чему не приводят, Дари, Строго сказал Джон. «Ты не понимаешь сути лжи!» «У меня не получается!» Давясь слезами, ответила я. «Так». Джон взглянул на небо, прищурился от яркого света, походил по траве босиком, а потом сел на одеяло передо мной ладой и, глядя в глаза, сказал. «Давай разберемся. И прекрати реветь, меня это раздражает». Я замерла от его тона, быстро вытерла мокрые глаза и выпрямилась. Джон довольно повел бровями и спросил. «Скажи, ты когда-нибудь обманывала родителей?» Я опустила глаза и со стыдом призналась. Много раз Лада прыснула от смеха, но, заметив мой косой взгляд, прикрылась ладошкой. «И что ты при этом чувствовала?» «Ну...» Я пожевала губы и пожала плечом. Я не боялась, потому что знала, что мне поверят. «А почему поверят?» Обдумывая ответ, я обратилась взглядом к подруге, но та лишь вытянула губы трубочкой и на секунду широко раскрыла глаза, намекая на поиски ответа в своей голове. «Потому что... любят?» Неуверенно предположила я. «Ну, разумеется», — подбодрил Джон. «А если бы обман раскрыли, что испытала бы?» «За некоторые вещи было бы очень стыдно». Нахмурилась я. «Может, меня даже наказали бы?» «Вот». Джон поднял указательный палец вверх. «И у тебя даже не возникает сомнений, что тебе поверят, хотя последствия лжи могут оказаться очень неприятными и даже страшными. Согласна?» Я задумчиво кивнула. Это было очень схоже с моими ощущениями. «Так чем же отличается ложь родным от лжи абсолютно незнакомым?» Прищурился Джон. Незнакомые меня не знают и могут не поверить. Вот. Снова поднял палец вверх он. Тут твое основное заблуждение. Лада согласно закивала, будто сама обучалась лжи у этого учителя. Ложь, всегда ложь. Говоришь ты это ее близкому человеку, чужому, ничего не значащему для тебя или тому, кого боишься. У нее одни законы и действуют они всегда одинаково. Правдоподобие или фальши сказанному придает лишь твое восприятие того, кого ты хочешь обмануть. Страх перед объектом усиливает волнение и искажает твои физиологические показатели. Сбивает с дыхания, глаза бегают, руки начинают нервно теребить что-нибудь. Но у незнакомого объекта пока нет никакого мнения о тебе. У него нет причин тебе не доверять. И изначально он воспринимает любые твои слова как нечто реальное. Если ты, конечно, не бредишь. Улыбнулся Джон. Поэтому ложь должна быть похожа на реальность, просто перенесенная в другую плоскость. Замена одних понятий на другие. Равнодушие сделает тебя спокойной. Любое неравнодушие равноценно страху. Значит, нужно стать равнодушной к объекту, которого боюсь? В идеале, да. «Но это дается немногим», — усмехнулся Джон. «А вот понимание закономерности лжи дает большую результативность». «Вы профессиональный лжец?» Поражаясь такой продуманной теории, спросила я. «Приходилось выживать», — многозначительно ответил он. «Но я не могу быть равнодушной. От этого зависит слишком многое. Не представляю, как вообще можно научиться этому». — ответила я. — Тебе нужно быть сосредоточенной не на последствиях, а на процессе лжи. Купаться в своей фантазии, представлять ее, будто это происходит или происходило на самом деле. Играя рукой в воздухе, проговорил Джон. — Звучит очень легко, но я никогда не обманывала тех, кто намеренно будет следить за этим. Растерянно покачала головой я. С воображением придется поработать тебе самой. Это все-таки твоя голова. С физиологией уже полегче. Ты правильно дышишь. Но надо научиться делать это синхронно с воображением и речью. А вот с чем я помогу тебе? Поработаем над речевыми конструкциями, когда можно говорить абсолютную правду, но фактически лгать. Это совсем загнало в тупик. Но спустя несколько часов упорной и терпеливой работы Джона со мной, я была поражена тем, какие простые существуют уловки, чтобы дать заведомо ложный ответ, не произнося ни капли лжи. Даже фантазии особо привлекать не требовалось. Лишь подобрать точные слова. Я никогда не думала о таких вещах, но сегодняшний урок стал открытием. Я словно начала прозревать и думать в нужном направлении. Несмотря на ощущение простоты и легкости в нахождении слов, трудности обнаруживались в следующие дни, когда я тренировалась обманывать всех, кто был в моем окружении. Задание Джона заставить поверить мою ложь Антона, Светлану или Бориса проваливались каждый раз, как только я открывала рот, чтобы произнести ее. Дари, сканер уже не видит лжи. Это отличный результат. Но ты слишком стараешься». «Поэтому ложь чувствуется людьми, которые тебя хорошо знают, и хамони ее тоже распознают, ее слышно», — заметил Джон. «Ты притягиваешь много лишнего, будь краткой и непринужденной». «Думаю, надо потренироваться на наших друзьях, а то родители в курсе, вот и ловят ее на всем подряд», — предложила Лада. «И на ком?» Озадаченно почесала висок я. «Это неплохая идея», — согласился Джон. «Но как ты будешь отслеживать ее чип-контроля?» «Ты дашь мне свой сканер», — заявила Лада. «Допустим, я его доверю тебе», — нахмурился Джон. «Но Дарья должна находиться на расстоянии не более трех шагов. Сканер могут увидеть. Нужно ограниченное количество объектов и удобное место. Доступ к телу ограничим, место найдем». Решительно кивнула Лада и, подмигивая, одновременно щелкнула языком. «Завтра в обед идем в парк. Ты, Джон, будешь неподалеку. Следи за показателями чипа, а я буду рядом с субъектом». Завлекать объектов. Я выдавила скептичную улыбку и погладила шею, там, где вживлен чип. Джон и Лада еще немного поговорили о том, кого она пригласит и где мы расположимся для беседы а я лишь сидела и переводила растерянный взгляд с одного на другого, со странным чувством неверия, что все это происходит со мной. Удивительно, но на встрече со знакомыми и бывшими однокурсниками я успешно справилась с волнением и была крайне убедительной, что даже Лада несколько раз переспросила меня потом, а где была ложь. Джон был доволен результатом. Еще пару дней мы тренировались в Латуке, в Тоусле, в Торго когда Лада завела меня в порт в зал прилета и оставила одну, чтобы я разыскала хоть одного мужчину Хамони и обманула его в чем угодно. Я даже не успела воспротивиться ей. А потом просто решила, что если не смогу солгать сейчас, то не смогу и перед комиссией. Терять было нечего. Но это стало настоящим испытанием. Ведь я даже смотреть в сторону Хамони не могла. С того времени, как открылась правда о Макронебозгороде, Я со страхом оглядывалась на всех мужчин Хамони. Если они оказывались в поле зрения, всматриваясь в их лица, когда те того не замечали, представляю, что и они могут творить такое со своими женщинами. Однако ни одна из них никогда не расскажет, потому что все, что происходит внутри семьи, не подлежит огласке и решению на общем суде. Но как же несправедливо, что чистокровные Хамони, наделенные невероятной красотой, умом, физической выносливостью и долгожительством отличались жестокостью и равнодушием к другим народам. И все ли было связано с нарушением генетического кода из-за вируса, после которого они едва не вымерли? Собравшись с духом, я отыскала в толпе прибывших мужчину Хамони. Не глядя ему в лицо, но столкнувшись, будто случайно, и вынудив заговорить со мной, я смогла обратиться к нему. Ничего другого не придумала, как притвориться, что встречаю именно его для сопровождения в медцентр. Тот был крайне удивлен. Я растерянно назвала его вымышленным именем, а когда Хамони назвал свое настоящее, то извинилась со всей искренностью и сделала вид, что еще нужного мне гражданина. Это было короткое представление. Я отдавала себе отчет, что мне лишь неприятно с ним говорить и находиться рядом потому что теперь испытывала презрение к их народу. Но ничего похожего с волнением, чувством стыда или настоящей растерянности не испытывала. Ведь я играла по правилам Джона, и все было в рамках кодекса. Меня не на чем было поймать. Но выйдя из зала прибытия, ощутила разочарование. Я все еще не знала, в чем солгать комиссии так, чтобы семья Босгородов даже и не взглянула в мою сторону, при этом не подведя свою семью. «Последний день я решила написать Паула. Я понимала, что если Босград вступит в торги за меня, то Ладара не победить, ведь даже на первый взнос у семьи Паула не было таких кредитов. Но наш с ним договор в силе, и я все же надеялась на чудо». «Что с твоим настроением?» — поинтересовался Паула. «Я начинаю волноваться». Неопределенно ответила я. «Что ему сказать?» Чем я занималась все это время без него? Училась лгать? У тебя все будет хорошо, дари не волнуйся. Конечно, будет. Улыбнулась я сквозь слезы. Только прилетай скорей. мне будет спокойнее. Есть серьезная причина для беспокойства? Ну, конечно, ты же ничего не знаешь. Саркастично усмехнулась я вслух. Тебя не было рядом, Паула. «А я не смогу тебе все рассказать! Просто не смогу!» Я пожевала губу и с внутренним сопротивлением написала. «Ничего определенного. Ощущение. Молчание Паула, как падение в бездонную пропасть, но потом луч света из темноты. Ты умница, Дари, Переключись на то, что больше всего любишь, и просто потерпи. Я уверен, все сложится как нужно». «Кому нужно?» Зарыдала я и упала лицом в подушку. «Ты же ничего не знаешь!»